частные разведывательные армии на службе невидимой Хазарии. Глобальные армии глобального каганата имеют в своём арсенале уже упомянувшиеся нами частные военные компании ЧВК, специализирующиеся на ведении боевых операций, а также частные разведывательные компании ЧРК занимающиеся проведением разведывательных операций по всему миру. ЧРК, так же как и ЧВК, заключают контракты с федеральными ведомствами США и выполняют их задания по ведению войны в интересах невидимой Хазарии. Деятельность одной из самых крупных ЧРК, Карл Эйл Групп, рассмотрим подробнее, в связи с тем, что она имеет прямое отношение к нашему миротворцу Саркази. Сводный брат Саркази по отцу Пьер Оливер, Ставший приёмным сыном Фрэнка Виснера, напомним, очень влиятельной фигурой в американской разведке, с помощью его связей делает себе карьеру. Фрэнк Карлучи, бывший номером 2 в ЦРУ, назначает Пьера Оливера директором инвестиционного фонда Carlyle Group, одной из крупнейших и полусекретных транснациональных корпораций. Компании известны также своей связью с крупными частными военными компаниями, которые по заданию глобальной элиты проводят боевые операции по всему миру, организуют военные провокации, диверсии, террористические акты и правительственные перевороты, занимаются разведкой и подготовкой вооружённых формирований в других странах, включая сейчас Грузию и Украину, а в прошлом Югославию. Итак, Carlyle Group в июле 2008 года приобрела за 2,54 млрд долларов часть корпорации Bulls Allen Hamilton, которая является самым крупным поставщиком услуг, технологий и агенттуры для разведывательных служб США, то есть гигантской частной разведывательной компанией. И все 3 членов совета директоров компании Booz Allen Troy являются представителями Carlyle Group. Это Дэниел Экерсон, Питер Клэр и Ян Фудзияма. Активы Carlyle составляют 75 млрд долларов. Начиная с 1990-х годов эта компания тесно связана с частными военными компаниями и можно сказать, является их родоначальницей. Купив «Буз Аллен», «Карлетт Групп» превратилась во владельца крупнейшей в Америке частной разведывательной армии с огромным влиянием в мире не только частных разведывательных, но и частных военных компаний. «Буз Аллен», находящаяся в штате Вирджиния, насчитывает 20 тысяч человек персонала и имеет ежегодный доход 4 миллиарда долларов. Большая часть этих доходов поступает за счет выполнения разведывательных услуг для правительственных ведомств США. Бозален является ключевым советником и главным поставщиком разведывательных услуг для лидеров разведывательного сообщества США, Центрального разведывательного управления и разведывательного управления Министерства обороны агентства национальной безопасности, а также для Министерства обороны, Министерства внутренней безопасности, Национального контртеррористического центра и для большинства боевых командований Пентагона. Босс Арен Хемિલ્тон была основана в 1914 году как консультативная фирма в области управления, но в 1940 году она стала работать на американские вооружённые силы. Начиная с конца 90-х годов, компания установила тесные связи с Агентством национальной безопасности (АНБ) США мощной разведывательной структуры, на которую, как говорилось, выше работал Ален Бойер, особо доверенный лицо из близкого окружения Саркази, отвечающее за вопросы безопасности. Напомним, что АНБ занимается слежением за телефонными разговорами в глобальном масштабе, за электронной почтой и интернетом в интересах Пентагона и политических структур США. В своей работе АНБ использует Бозален как главного поставщика услуг и консультанта. Компания выполняет заказы для управления директора Национальной разведки США. Бузалин работает сейчас над одним из самых важных недавно запущенных разведывательных проектов, который называется криптографическая программа модернизации. Эта программа реализуется в интересах вооружённых сил США и имеет целью соединение различных разведывательных технологий для создания по разным параметрам единого электронного пакета данных о противнике. Такой пакет предназначен для использования при проведении боевых, в том числе специальных операций, и позволяет находить и отслеживать противника, Кристофер Линг, вице-президент Boazlen, в ежегодном докладе корпорации отметил. Мы находим инновационные пути интегрирования разведки и операций, обеспечивающие возможности визуализации и управления данными. В Бузалин работают профессионалы в области разведки экстра-класса. Она может нанимать лучших специалистов и платить им большие деньги. Старшим вице-президентом там работает Майк МакКаннелл, бывший директор национальной разведки США. Сообщается, что Бузалин активно действует не только на военном, но и на экономическом фронте войны с терроризмом, войны, оказавшейся очень выгодным мероприятием и принесшей компании большие прибыли. Несмотря на то, что Buzz Aldin сейчас активно работает по контрактам с военными и разведывательными ведомствами и очень близка к высшему руководству США, тем не менее она прилагает энергичные усилия, чтобы не допустить контроля над своей деятельностью со стороны руководства страны. То есть компании есть что скрывать от государства. Следовательно, есть сферы, где её интересы и интересы государства расходятся. Но если так, то по логике это свидетельствует о наличии целей, которые носят негосударственный или антигосударственный характер. Но ведь такие же антигосударственные цели преследует и невидимая Хазария. Эта двойственность позиции Бузалин обусловлена тем, что она прежде всего является частично разведывательной структурой глобальной армии. Глобальной армии глобального каганата, работающей на колено данного, при этом выполняя заказы государственных ведомств, она использует их как щит и источник финансирования для решения своих хазарских задач. Портфель государственных заказов компании сейчас насчитывает около 9 млрд долларов. К этому стоит добавить ещё и совместные проекты, выполняемые Bullzaling во взаимодействии с другими корпорациями. Их общая стоимость равна более 32 млрд долларов. В 2007 году Конгресс, пытаясь как-то отследить деятельность Бузалин, назначил комиссию по контролю реализации одного из контрактов уполняемых компаний. Инициатором этого был сенатор от Калифорнии Генри Баксман, председатель комитета по правительственному контролю и реформам Палаты представителей. Для работы в этой контрольной комиссии были наняты 98 человек, но проблема заключалась в том, что 65 человек из этого состава, как выразился Ваксман, не работали на правительство, а не работали на Боз Ален. В этом же 2007 году Конгресс инициировал ещё одно расследование, которое касалось контроля расходов Министерства внутренней безопасности США на оплату услуг частных военных и разведывательных компаний. Речь шла о сумме 16 миллиардов долларов. Среди главных поставщиков услуг, оказавшихся в центре скандала, была названа Buzz Alien, которая выполняла контракты для управления разведки Министерства внутренней безопасности. Но и здесь компания вышла сухой из воды. По этому поводу один из конгрессменов обречённо сказал: "Проще говоря, мы должны знать, кто отвечает за Министерство внутренней безопасности, его руководители и персонал или частные компании. Это только два эпизода из массы контрактов, выполняемых Bulls Allen. Две попытки контроля из тысячи оснований для его включения, которые, учитывая мощные хазарские связи корпорации, изначально были обречены на провал". Буз Аллен имеет самые тесные связи с заместителем министра обороны по разведке и управлениями Министерства обороны США и Объединенного комитета начальников штабов, которые занимаются планированием и проведением разведывательных и информационных операций по всему миру. Вице-президент Буз Аллен Вильям Венсли, бывший офицер военной разведки, руководит группой специалистов, занимающихся стратегическим планированием и обеспечивающих деятельность национальной секретной службы. Это структурное подразделение ЦРУ, которое проводит тай операции и вербует агентов в других странах. Другой вице-президент Роберт Нунн, генерал-лейтенант в отставке, который был заместителем начальника штаба сухопутных войск по разведке, занимается военной разведкой и вербовкой шпионов в интересах разбросанных по всему миру объединённых командований США, а также обеспечивает разведывательные операции, проводимые разведывательным управлением Министерства обороны США. Если кто-то хочет ознакомиться с их деятельностью более подробно, далеко ехать не надо. Компания «Бузалин» имеет свое представительство в Москве, расположенной на Большой Дмитровке. От Лубянки это 763 метра на восток. Справочник «Большая телефонная книга» с желтой страницей дает не только точный адрес, но и фрагмент карты Москвы с указанием, где это гнездо американской разведки расположено. У «Бузалин» есть еще одно представительство в другом месте Москвы, надо полагать, это запасная явка. В России официальные корпорации работают под прикрытием оказания консалтинговых, транспортных и строительных услуг. Обычно ЧВК и ЧРК действуют как транспортные и строительные компании. Вот попробуй сейчас закрыть представительство Бозален. Тот же вся эта армия правозащитников, которая боролась против СССР и против КГБ, и в конце концов добилась уничтожения и того, и другого, начнёт кричать, что закрытие этой компании это попрание прав человека, демократии и свободы. Так получается, что у нас вся основная государственная деятельность укладывается в борьбу по этим трём направлениям: за права человека, за демократию и свободу.